Основной курс шел полгода, и еще два месяца уходило на закрепление. Стоил такой курс очень дорого, и был не всем по карману, впрочем, не всем он и нужен. Не зря первыми его испытали сотрудники британской разведки, а за ними курс проходили русские, американские, японские, китайские коллеги. Впрочем, и бизнесмены были не прочь получить такую защиту, ибо в последние годы стало возможным вытянуть из человека что угодно с помощью врачей и препаратов. Но кроме вполне понятной выгоды, курс стоил в себе немалую опасность. У некоторых от перенапряжения, ошибок при выполнении процедур, сбоя программы, мозги закипали, и человек сходил с ума. Так что многие не спешили рисковать и испытывать здоровье. По данным статистики, Из ста человек, желающих, только половина проходит курс до конца. Гарантия защиты 90%, это официально. На самом деле, случаев пробития защиты не зафиксировано. Впрочем, кто скажет об этом? Разведка. Однако, если до сих пор курс защиты входил в обязательную программу подготовки сотрудников спецслужб, значит, сомнений в его надежности пока не возникало. Дзанетти... Видя растерянность в глазах русских, засмеялся. «Съели сволочи!» Но генерал-полковник быстро пришел в себя и ровным голосом произнес. «Вы не правы, господин Занетти. Лезть к вам в мозги никто не собирался. Нам нужна ваша сознательная помощь, а не содержимое головы. Мы готовы обсудить условия сделки несколько позднее, когда вы успокоитесь». Ученый стер с лица насмешку, вполне серьезно посмотрел на начальника разведки. «Вы ошиблись, то товарищ!» «Похитив и перевезя без моего согласия в Россию, а потом посадив в эту клетку, вы смертельно оскорбили меня и стали моим врагом. Под вы я понимаю всю вашу шайку, а не только конкретно вас. Так вот, я вполне допускаю, что жить мне осталось немного и что смерть не будет легкой, но от своего решения не отступлю». — А не выйдет расквитаться с вами при жизни, я сделаю это потом. Я хоть атеист, но в высшую справедливость верю. Интересы вашей страны меня не волнуют. Законов ваших я не нарушал, а вы нарушили все законы, так что подыхать буду с чистой совестью, а ты с черной, как и твоя банда. Последнее слово Дзенетти произнес четким металлическим голосом, в котором только глухой не различил бы беспредельный всесжигающей ненависти. Генерал-полковник встал. Кашлянул и глянул на Дзанетти с прищуром. Сильно сказано, но не ко времени и не к месту. Я не прощаюсь, господин Дзанетти. Мы скоро увидимся. Он вышел из комнаты, а следом Раскотин и Трофимов. Они дошли до ворот пансионата. Никто не произносил ни слова. Смотрели на голые, потерявшие листву деревья, на ясное небо и солнце, слабо гревшие землю, и думали об одном и том же. Позиция ученого ясна как слеза. Ни на какое сотрудничество он не пойдет. Физического, медикаментозного и иного воздействия не боится. А идей, как преодолеть это, ни у кого не было. «Найдите хорошего психолога», — нарушил, наконец, молчание начальник управления. «Надо подобрать к этому наглецу подход. Отыскать слабину. Найти струнку, на которую можно сыграть. Тщеславие, деньги, женщины. Ну, не мне вас учить». Раскотин покачал головой. В успехе психолога он плохо верил. Занэти очень хорошо подготовлен. Курс мозговой защиты. К тому же у него четко выраженное отношение к нам. Я такую чистую, незамутненную ненависть давно не видел. Он готов скорее работать против нас, чем с нами. и отчаянный, не трус. Не трус. Они все не трусы. И боли, и рогатье. И тоже ненависти полно. Чем-то им насолила Россия. «Вы что-то хотели сказать, полковник?» — произнес вдруг начальник управления, заметив странный взгляд и выражение лица Трофимова. Тот секунду помялся, посмотрел на Раскотина, как бы прося разрешения, потом сказал. «Извините, господин генерал-полковник, но наши действия... Не выходим ли мы за рамки закона? Похищение подданного другой страны, содержание под стражей... Правили мы так поступать?» Начальник управления молча выслушал Трофимова но с ответом не спешил. Поймал встревоженный взгляд Раскотина, тот явно не ожидал подобных слов от подчиненного. «Вы еще молоды, полковник, и пока плохо знакомы с обратной стороной нашей службы. Защита государства от внешних, да и внутренних врагов не всегда ведется законными методами. Иногда мы вынуждены использовать недозволенные с точки зрения правоприемы. Грубо говоря, пачкать руки в дерьме — чтобы достичь результата. Поверьте, без таких эксцессов не обходится ни одна спецслужба ни одной страны мира. Трофимов ровный и спокойный голос генерала не обманул. Он понимал, что тот сдерживает себя. Когда речь идет о безопасности страны, защите от угрозы, причем вполне реальной, а не вымышленной, говорить о степени законности тех или иных методов значит загонять себя в угол и заранее потерпеть поражение. Ибо враг такими рамками себя ограничивать не станет. Достаточно вспомнить и Великую Отечественную войну, и последнюю, в которой вы участвовали. Америка не заморачивала себе голову правомерностью подстрекательской деятельности, и анонсированием, и снабжением исламистов. И мы, если бы начали думать, имеем ли право нанести ядерный удар по территории другой страны, могли бы запросто проиграть и компанию, и саму страну. Ведь вопрос тогда стоял так. Или испепеляем врага, или получаем войну на своей территории и развал страны. Но сейчас, — позволил себе реплику Трофимов, решивший идти до конца. — Сейчас, — перебил его начальник управления, — мы умышленно нарушаем права отдельного человека, подданного другого государства чтобы спасти Россию. Да, он был прав, говоря, что мы перешли границу дозволенного, но иного выхода у нас нет. Я не зря упоминал о вторжении извне. Только в фантастических книжках пишут, что пришельцы или соседи из параллельных миров сплошь реки и несут нам только пользу. В жизни все гораздо проще и хуже. И потом, Занетти, как ни крути, принимал участие в незаконном выращивании клонов, пусть косвенно за это надо отвечать. И похищение Наврудского на нем. Генерал-полковник видел, что Трофимов готов что-то добавить, и про себя похвалил смелого полковника, не боится высказывать свое мнение. Не дорожит за карьеру, переча высокому начальству. Вы хотели спросить, как бы мы действовали, не будет Занетти причастен ко всему? Отвечу. Попробовали бы переманить его к нам. Купить, заключить сделку. Но если бы он отказался, похитили бы. Взяли грех на душу. Он прав, и в другом. Совесть моя нечиста. И отвечать за неправедные дела еще предстоит. Хотя я уже атеист. Но меня утешает иное. Я действую в интересах своей родины принося в жертву интересы одного человека. — Совершаю малое зло, дабы остановить зло большое. Трофимов отвел взгляд. Начальник управления разложил все по полочкам. Высветил вопрос с другой стороны. Спорить с ним дальше глупо и опасно. Но вот полного убеждения в правоте высокого руководства нет. — Полковник, я знаю вас лично и по отзывам вашего непосредственного начальника. Вы грамотный, опытный офицер, умелый командир и надежный исполнитель. У вас блестящее будущее небольшие перспективы. Учитесь, даже переходя рамки закона, знать меру. Знать черту, за которую вы не переступите. Умейте вовремя отступать, смирять порыв и рисковать расчетливо. Тогда вам не придется каждый раз думать, соответствует ли ваше дело принципам вашей совести. И помните, сам факт нарушения закона еще ничего не значит. Важно, ради чего... «Вы это делаете, вам понятно?» «Так точно, господин генерал-полковник». Встал по стойке смирно Трофимов. Шеф военной разведки пожал ему руку. «Действуйте. Ищите специалиста и подходы к ученому. Они должны быть. И не забывайте докладывать мне. Павел Сергеевич, вы едете со мной». Расхотин во время разговора, не произнесший ни слова, также молча кивнул и пошел за начальником к машине. Трофимов провожал их слегка растерянным взглядом, понимая, что в машине разговор будет о нем. Но он ошибся. Тема была иная. А полковники генералы вспомнили уже под конец поездки. «Редкое в наше время сочетание», — сказал начальник управления. «Опытный разведчик и головорез с принципами и совестью». «Сам удивляюсь», — ответил Раскотин. «С его профессией и образом жизни не стать циником подвиг. Ты береги его». «Такие нужны. Они придут нам на смену и не дадут скатиться до первобытного уровня. И вообще, после завершения операции надо подумать о твоей группе. Хоть вы и нарушители, и подпольщики, но поработали хорошо, достойны награды и продвижения по службе». «Насчет нарушителей!» — спрятал усмешку Раскотин. «Действовали по принципу. Творя меньшее зло, то стране большее». Генерал-полковник хмыкнул и рассмеялся. «Подколол, блин». Отыскать пути подхода к ученому ни Трофимов, ни Раскотин не успели. Через день после разговора Дзанетти сумел спровоцировать драку с охранниками, вырубил одного из них, завладел пистолетом и, видя, что уйти не удастся, выстрелил себе в висок. Приехавшие врачи констатировали смерть. Докладывавший Раскотину начальник охраны пансионата имел бледный вид. Он еще больше побледнел от крика генерала — «Как допустили? Как прошляпили? Почему у ваших людей кто угодно забирает оружие? Сил не хватает? Или умения?» «Господин генерал», — осевшим голосом оправдывался капитан. «Этот ученый, он дьявол настоящий, рукопашный, владеет как профессионал. Напал внезапно. Одного в нокаут отправил, второго застрелил. Время и место подгадал точно. Никто ничего не успел сделать». «Почему пули боевые? Почему не травматические?» «Так приказа сменить патроны не поступало». Да и кто мог знать? Молчать! Голова не соображает. Мозгов не хватает до да элементарного додуматься. За такой просчет будете наказаны вместе с другими. Есть, убит, ответил капитан и опустил могучие плечи. Смерть за Нетти поставила крест. На всех надеждах быстро создать аппараты найти базу. Изъятые у ученого бумаги и документы передали Гудкову. Но и они не помогли. Дело затягивало все больше, и все меньше было шансов отыскать Наврутского живым. Впрочем, о нем сейчас думал только Трофимов, считавший себя лично ответственным за его жизнь. Высокое руководство было больше озабочено государственными интересами и привычно списало рядового исполнителя в графу неизбежных потерь.